Дарт Гурон покинул комнату так стремительно, что Ария не успела больше сказать ни слова. Она повернулась к лорду с выражением ужаса. Я не думала, что от меня будет требоваться что-либо подобное, общаться с его гостями и играть роль хозяйки. Если хотите знать, у Дарта была причина на то, чтобы обратиться к вам с такой просьбой, вы поймете это сами, произнес Бакли. Загадочно. И поторопитесь. Дарт никогда не опаздывает. Здесь еду подают точно по расписанию. Тогда мне нужно срочно привести себя в порядок. Да вы и так в полном порядке. Не волнуйтесь. Улыбаясь, заметил лорд, глядя с высоты своего роста на маленькую и совсем юную девушку с рыжими локонами, освещенными лучами солнца и окружавшими ее головку наподобие ореола. «Мне что же, придется всегда выполнять эту роль?» спросила Ария, не понимая, почему это так взволновало ее. «Только когда вас пригласят, хотя я чувствую, что вас будут приглашать довольно часто. Но почему? Зачем мистеру Гурону мое общество? Он ведь не знает меня, а я не знакома ни с кем из его друзей. Я...» Постараюсь поддержать вас. С улыбкой пообещал Бакли. Идемте. Я отведу вас в львиное логово и даже представлю каждому льву. Идя вслед за своим спутником по коридору к главной лестницы и испытывая робость и страх перед тем, что ее ожидает, она все-таки не могла не восхищаться великолепными картинами. Лорд Бакли заметил восторженный взгляд девушки. — А вы... «Знаете, кому принадлежал этот дом?» – спросил он. «Нет, я знаю только, что мистер Гурон арендует его». «Вы правы. Дом был построен первым герцогом Мелчестерским. Он принадлежал их семье вплоть до последней войны. К тому времени он пришел в ужасное состояние и срочно требовал ремонта. В конце концов, нынешний герцог продал дом известному греческому миллионеру по фамилии... Но Гносос, тот потратил немалые деньги, чтобы привести дом в порядок, и теперь ненадолго приезжает сюда, раз в три года. На остальное время он сдает его таким людям, как Гурон, или другим моим друзьям, которые готовы платить мне комиссионные. Платить комиссионные? Неужели вы до сих пор не догадались, что я посредник? Я получаю деньги то там, то здесь, А как бы иначе я мог существовать? Искренность Бакли совершенно обезоруживала. Ария не успела ответить, так как они вошли в гостиную. В дальнем углу у камина был накрыт чайный стол, на котором уже стояли серебряные приборы. Это была длинная комната с довольно низкими сводами, атласными шторами и светло-голубыми стенами. Ария сразу узнала среди собравшихся в гостиной платиновую блондинку, которая приезжала в Куинсфолли. Сейчас на ней было изумрудно-зеленое платье из джерси, а узкие запястья украшали золотые браслеты. «Ну, наконец-то, Том!» — обратилась она к лорду Бакли. «А мы тут гадаем, куда это ты исчез? Мы же собирались закончить игру. Извини, Лулу, закончим после чая. А сейчас я бы хотел представить мисс Милбанк. Лулу Карла обернулась и посмотрела на девушку. Улыбка на ее губах исчезла. На лице появилось неприязненное выражение. — Новая секретарша? — пренебрежительно спросила она, не подавая руки. — Мисс Лулу, конечно, не нуждается в представлении, — обратился лорд Бакли к Арии. — Вы, должно быть, видели ее во многих фильмах. «Боюсь, у меня мало времени, и я редко бываю в кино», произнесла девушка сдержанно. Лорд Бакли представил Арию еще шести или семи гостям. Некоторые из них были титулованными особами, а двое имели какое-то отношение к кинематографу. Ария как раз обменивалась рукопожатием с высоким молодым человеком, известным игроком в поло, когда в комнату вошел Дарт Гурон в сопровождении еще одного гостя. Вы уже здесь? Мисс Милбанк. очень хорошо. Будьте так добры, разлейте гостям чай. Когда Ария усаживалась за стол, прозвучал явно обиженный голос Лулу Карла. «Дарт, дорогой, разве ты не хочешь, чтобы это сделала я? Зачем тебе беспокоиться? Ведь в этот час ты все равно ничего не пьешь». «Но мне вовсе не трудно разлить чай твоим гостям». Казалось, Дарт Гурон не слушал ее. Он предлагал гостям сандвичи, а лорд Баклей чашки с чаем, которые наливала Ария. Неожиданно Лулу поднялась со своего кресла и направилась к столу. «Почему это не может сделать кто-нибудь из лакеев? Ведь, в конце концов, готовят же дворецкие коктейли». Атмосфера в комнате стала напряженной. Гости притихли в ожидании скандала. Но Дарт Гурон не спеша выбрал себе сандвич и сказал, «Да нет же, дорогая, обычно я сам взбиваю их и позволяю Макдуклу делать это только изредка, и то потому, что он каждый раз уверяет меня, будто научился смешивать коктейли у самого старины Гарри. Но, поверь мне...» Я до сих пор так и не выяснил, кто он этот самый Гарри. Все засмеялись, кроме Лулу. Когда она злилась, то даже не казалась такой красивой. Все ее обаяние заключалось в той атмосфере легкости, непринужденности, готовности к веселью, которая окружала ее. Особенно это бросалось в глаза в фильмах с ее участием. Дарт, ты ведешь себя нелюбезно по отношению ко мне. Теперь это был голос девочки, слишком молодой и хрупкой, чтобы противостоять этому жестокому миру. Казалось, она вот-вот заплачет. Мне всегда встречаются женщины, у которых портится настроение, если они голодны. Съешь-ка лучше сэндвич, дорогая. Он такой вкусный. — беспечно отозвался Дарт. — Ты же знаешь, что я никогда ничего не ем в это время дня. — Ерунда! Забудь хоть раз о своей фигуре, — улыбнулся Дарт. — Если съедать хотя бы один сэндвич в день, от плохого настроения не остается и следа. Попробуй! — Я не хочу! Я же тебе сказала! Лулу так резко оттолкнула тарелку, что выбила у него ее из рук. Тарелка упала на пол и разбилась, а сандвичи разлетелись по ковру. «Это все из-за тебя!» сказала Лулу резко. «Но мисс Милбэнк, несомненно, уберет это все! Ведь именно для этого ее и наняли! Не так ли?» Лулу Карла, звеня браслетами, вышла из комнаты, хлопнув дверью. В напряженной тишине раздался смех лорда Бакли. — Ты лишился еще одной вещи, Дарт. Я забыл тебе сказать, что вчера вечером сломал бильярдный кий. — Как это тебя угораздило, Том? — спокойно спросил Дарт Гуром. Ария постаралась взять себя в руки. Она встала и нажала на кнопку звонка. Собака, до этого момента, лежавшая под чьим-то стулом, вскочила и набросилась на разбросанные сандвичи. Внимание всех сосредоточилось на том, чтобы она не порезала себе лапы. В это время появился лакей. «Принесите, пожалуйста, ведро и тряпку», — властно произнесла Ария. Случайно разбила старелка. «Будет выполнено, мисс...» Лакей вышел из комнаты, а Дарт -Гурун обратился к девушке. «Не нальете ли и мне чашечку чая, мисс Милбанк? Простите». — Вы говорили, что не любите чай, иначе я уже давно бы сделала это. — Лучше налейте ему виски с содовой и со льдом, — со смехом заметила хорошенькая девушка. — Не сегодня, — ответил Дарт Гурон. — Нам необходимо победить в завтрашнем матче. Если мы не выиграем кубок, то в наказание за ужином все будут пить только безалкогольные напитки. Все заговорили о предстоящем матче. Тем временем Лакей быстро и аккуратно убрал осколки и удалился. Ария почувствовала, что ее сердце наконец перестало так сильно биться и почти с обида от оскорбления, нанесенного ей Лулу. «Как насчет того, чтобы поиграть в теннис?» предложил кто-то, и когда все встали из-за стола, Ария подумала, что наконец может тихонько исчезнуть. Она уже почти дошла до двери, когда голос Дарта Гуруна остановил ее «Мисс Милбэнк». Он направился к ней, и в его походке ощущалась какая-то звериная грация. Ария подумала, что должно быть это наследие его индейских предков. — Вы получили все необходимое? — Да. — Благодарю вас, мистер Гурун. Возможно, мне понадобится послать еще одну телеграмму завтра вечером. Вы уже отправили те, которые я продиктовал вам? Нет, я собираюсь послать их после шести часов по льготному тарифу». Суровое выражение на его лице сменила неожиданная улыбка. «Меня не очень-то волнует разница в тарифах». «Прошу прощения, я не поняла, что их надо было послать срочно». «Одно из главных требований для всех, кто у меня работает, это немедленное выполнение любого поручения. Я отошлю их, как только поднимусь наверх», — ответила Ария. Наступила пауза. Дарт Гурон, похоже, не знал, что сказать, а она не знала, как уйти. Спустя мгновение он довольно резко произнес, «Ну, тогда все. Увидимся за ужином». Но... «Разве мне обязательно спускаться к ужину в гостиную?» «А почему бы и нет?» «Я... я бы не хотела...» Губы Дарта Гурона сжались. Казалось, он готов был впасть в ярость от того, что кто-то осмелился ему возражать. «Вы не хотите этого делать по личным соображениям или расстроены тем, что произошло?» «По личным соображениям». «Многие женщины, которых я нанимал на эту должность до вас, считали это за честь», — заметил Дарт. Ария неожиданно разозлилась. «Мистер Бурон, я не имею понятия о том, что происходило до меня», — сказала она, гордо подняв голову, — «и меня это мало интересует». Если вы требуете, чтобы я присутствовала в гостиной, я, конечно, выполню ваше распоряжение, но я предпочла бы питаться в своей комнате, особенно в те дни, когда у меня будет много работы. Он посмотрел на нее сверху вниз, и на мгновение их глаза встретились. Казалось, еще немного, и между ними проскочит электрическая искра. Ария стояла, выпрямившись, гордо подняв голову, не отводя глаз. Дарт Гурон резко повернулся на каблуках. «Надеюсь увидеть вас сегодня за ужином!» С этими словами он быстро направился к гостям.